Глава одиннадцатая. Тиранический рев. Двигаясь по сырым и темным катакомбам, Аксель умудрился дважды треснуться головой о потолок. Все же высоким быть по-своему тяжело. Слуга вел их через многочисленные повороты так, словно знал весь этот путь наизусть. Юноша догнал Лею, которая мило ему улыбнулась. «Видишь, как бывает. Вчера у вас неприятности, сегодня у меня». Так что в следующий раз, когда решишь, что ты обузов, вспомни о том, что все люди ошибаются. Даже если перед этим стоит приставка «звера». А я уж думал, ты никогда не признаешь ошибок. Съязвил Тай, идущий впереди. Так я и не ошибался. Это прямое следствие моих взвешенных действий. Тай шумно цокнул, не найдя, что ответить. Аксель победно улыбнулся, снова взглянув на Лею. Она была слишком задумчивой. «Я вот что хотел спросить. Не мог не заметить, что все маги, что я встречал, дают заклинаниям и техникам названия и произносят их каждый раз при атаке. Это какая-то дань уважения крутости?» «Что? Ха!» «Нет, конечно. Дело далеко не в этом. Слова имеют огромное значение». Каждый раз, создавая заклинания, ты подчиняешь себе законы этого мира и тратишь на это драгоценную энергию. Нельзя создавать заклинания из ничего. Всегда работает закон равноценного обмена. Я отдаю свою энергию миру, а мир позволяет мне использовать ветер. Естественно, чем сильнее маг, тем меньше он отдает, при этом получая и используя в разы больше. А названия здесь закрепляют определенный порядок действий, И «Это сложно объяснить. То есть, э, соединяя процесс заклинания с определенным названием, ты будто прописываешь в законах мира для себя правила». «Да, ты прям схватываешь на лету», — Аксель задумался. «Этот мир заставил его малость удивиться. Хотя бы тем, что, по сути, помогал магам». В его мире всегда нужно было формировать магические плетения самому, что зачастую занимало много времени, до тех пор, пока он не стал верховным магом. Там достаточно было держать в голове тройку самых разрушительных плетений и еще несколько в простеньких артефактах-аксессуарах. А если маг не произносит заклинания? Вариантов немного. Есть шепчущие. Их мир понимает с полуслова, и обмен энергии происходит быстрее. Что-то вроде врожденной способности. Есть те, кто использует артефакты, но таких чрезвычайно мало. Чтобы создать артефакты, нужно очень много времени и сил, чтобы в итоге получить одноразовый предмет заклинанием. Есть еще, конечно, реликвии, но они не отменяют чтение техник и заклинаний а лишь усиливают способности носителя во множество раз, если ее освоить. Юноша кивнул, чтобы избежать лишних проблем, придется сделать вид, что он читает заклинания. «Много таких реликвий?» — внезапно заинтересовался он. «Их кто-то создает?» В этот раз вмешался Тай. По его голосу легко было понять, что его очень увлекла тема оружия. Как следствие, он хорошо знал историю реликвий. Их всего девять, но три из них так и не нашли. Никто даже не знает, как они выглядят. Говорят, что они были созданы единственным магом, который смог вступить на этап легенды и освоить все пять вех магии. Он создал оружие под названием Воля Вселенной, которое давало безграничную власть и отменяло все ограничения мировых законов. Благодаря ему он смог объединить весь мир в одну огромную империю и править в ней. Его так и называли «император мира». Но это было столь давно, что всю эту историю принимают за простую бай. И что с ним случилось? Никто не знает. По легенде, он мог жить вечно. Но самый частый вариант говорит о том, что этот человек стал настолько силен, что мир ему стал неинтересен, поэтому он шагнул в иной свой реальности. Буквально стал богом. Но в одно все легенды сходятся. Он разделил волю Вселенной на девять частей и раскидал их по миру. Про ледяную и огненную печать я знаю. Вера Зесен тоже. Что еще? Ну, огненную печать никто не видел. Вполне даже может быть, что ее нет у огненного крыла. Политические игры, черт разберешь. А вот громовой лотос вполне реален. Это боевая коса, которая раскрывает силу молнии. Она принадлежит клану молниеносного змея. Снежная сова, огромные боевые перчатки, которые еще никому не приходились в пору. Ими владеет клан холодной звезды. У клана серебряного голоса тоже есть реликвия, Но опять же, они ее тщательно скрывают. По слухам, сердце ведьмы — это какой-то музыкальный инструмент. «Музыкальный? Барабаны или гитара, что ли?» — сказал первое, что пришло в голову Аксель. «Да кто ж его знает, но чаще склоняются к гитаре. Известно про это очень мало. Планы, которые нашли на своей территории реликвию...» Зачастую не очень охотно делятся информацией и хранят ее очень бережно. Ледяные виверны нашли свою одни из первых, потому ледяная печать очень известна. А остальные? Никто не пытался их найти? Пытались. Одно время даже альянс западных королевств шел на Иридию войной только для того, чтобы отобрать кусок территории и провести на нем раскопки. Но все закончилось пактом о развитии. Альянс не имеет интересов на территории Иридии, а империя обязуется не использовать реликвии для научных прорывов. Так и остались они у кланов, что их нашли. Остаток пути они шли молча. Аксель обдумывал все, что было сказано. История этого мира оказалась поразительно глубокой. Он жалел, что так и не смог посетить библиотеку, чтобы восполнить все пробелы в знаниях. Наконец, впереди забрежил едва заметный свет. Дальше выход в северную часть леса. Отсюда примерно десять дней пути до Невраса. Я бы не советовал ловить амобилера. Сразу попадетесь. А вот если повезет встретить аэростат, можно напроситься к ним набор. В небе частенько бывают вольные люди и всякие наемники. Дальше я с вами не пойду». Малик коротко кивнул. Аксель кивнул, спокойно направляясь к выходу. А вот Тай и Лея достаточно близко познакомились с этим пареньком, потому и прощались более дружелюбно. Выйдя из огромной трубы, он увидел протяженный густой лес. Свежий ветерок ударил ему в лицо. Вдалеке слышались сверчки и кваканье лягушек. Горизонт уже завязывался первыми лучами рассвета. Юноша сделал несколько шагов вперед и осекся. Он резко вытянул руку назад, останавливая своих спутников. Дарей тоже чувствует, прошептала броня, прижимаясь к ней. Кажется, они успели сблизиться. Инстинкты Акселя натянулись, словно струна. Что-то определенно было. Не так. Он холко чувствовал непонятное давление в воздухе, но не мог точно сказать, что именно не так. Он рефлекторно вскинул акселератор и завел ногу назад для устойчивости. В эту же секунду прозвучал выстрел, а следом взрыв прямо около клинка, который заставил акселя проехаться по земле несколько шагов. О, отличные рефлексы. Было бы грустно, если бы ты умер от одной пули в голову. Из-за деревьев вышел высокий мужчина с пепельно-серыми волосами. Его черный плащ с тонкими красными полосками вздымался на ветру, а в руках он держал причудливый револьвер с очень большим дулом. Я хотел вежливо пригласить тебя поехать со мной, а ты решил бежать. Знал бы ты, чего мне стоило выпытать, куда ты пошел. Элизабет молчала до последнего, а вот служаночки ее быстро раскололись. Но не боись, я ее особо не трогал. Мне разборки с астралами ни к чему. Все в рамках дозволенного Вадриком. Аксель гневно цокнул, медленно шагая вперед. — дари поручаю тебе вывести наших тигралюдов из леса. дари принимает приказ. Весело очиханила она, вытягивая руки на продолговатых гофрах. И, обнимая Тая и Лею, попёрлась вперед. Аксель, это лучший охотник за головами в Империи. Залар пепельный. Я бы не был так самоуверен. — Это моя проблема, не ваша. Уходите. Спутники Акселя скрылись за деревьями, в то время как Залар медленно пошел в сторону Акселя. — Не думал, что ты их так просто отпустишь. — А мне они и не нужны. Голова пламенного солнца очень заинтересован тобой. Но если ты откажешься, был прямой приказ притащить твою голову. Варианта два. Либо ты принимаешь наше приглашение, либо мы отдадим тебя огненному крылу. Они рады расправляться с теми, кто использует их имя почем зря. Аксель ринулся вперед, замахиваясь мечом. Акселератор взревел, выпуская огромные потоки пламени, но тут же всю силу удара погасил очередной выстрел в стали клинка, который сопроводил огненный взрыв. Руку юноши вывернуло в обратную сторону, заставив отпрыгнуть назад. — Хм, вулканит? С этим могут быть проблемки. — Что ж, твой ответ мне ясен. Он отпрыгнул назад, в полете вскидывая револьвер. Сверкающая пуля, резкий взрыв от выстрела на мгновение ослепил Акселя, но он уже закрылся мечом. Но внезапно взрыв коснулся его справа, отбрасывая к ближайшему дереву. Бок разворотила сильным ожогом. — Черт, я же был уверен, что закрылся. Выстрел должен был лететь по прямой. Залар улыбнулся, видя недоумевающее лицо противника. Он скрылся за деревьями. Его силуэт мелькал так быстро, что сложно было понять, откуда произойдет выстрел. Аксель ушел в сторону, держа клинок наготове. Он снова выжил ручку газа, выжидая. Снова раздался взрыв, а огненная энергия помчалась вперед. Очередная лобовая атака. Но Залар повернул револьвер вправо и пламенный шреев прошел по дуге, снова целясь в бок. В этот раз Акселю хватило времени перегруппироваться. Он шел кувырком вперед и резким взмахом меча отбил сверкающую пулю. Залар каким-то образом мог управлять выстрелами. При этом они не содержали патрона. Это была чистая энергия пламени, которая в жадом виде выходила через оружие. Снова поймав силуэт противника, Аксель резко вскочил и ринулся на него. Горизонтальные удары не имели смысла из-за множества деревьев вокруг, поэтому он занес меч над головой. Его удар сопроводил громкий выстрел. Снова удар и снова выстрел. Каждый раз, чтобы блокировать тяжелые удары меча, Залар стрелял ровно в клинок, отбрасывая его назад. Но он не был бы лучшим охотником за головами, если бы был просто искусным стрелком. Залар являлся первым в империи мастером огнестрельно-рукопашного боя. Он быстро взводил боевой крючок, снова и снова выпуская огненные выстрелы. В какой-то момент, перехватывая инициативу, Залар начал наступать, заставляя Акселя уйти в глухую оборону. «Я должен подгадать правильный момент!» Скидывая руки, Залар пытался бить рукоятью и делал выстрелы, но все они отклонялись широким лезвием акселератора, который, казалось, был создан для крепкой защиты. В какой-то момент Залар ударил ногой, но подошва вновь наткнулась на защиту. Тогда он оттолкнулся и высоко подпрыгнул. «Инферно! Сейчас!» — промелькнуло в мыслях Акселя. Он выжил кнопку акселератора, заводя его назад. Огненный кристалл моментально взорвался, выпуская под ноги пламенный импульс. Противник не успел закончить заклинание. Аксель подлетел к нему на огромной скорости и схватил пятерней за лицо. Они провернулись прямо в воздухе, падая вниз. Тогда юноша выставил руку вперед. Залар рухнул спиной на землю и под давлением Акселя пропахал несколько метров. Но после удара на мгновение юноша замешкался, отчего не успел защититься от внезапной сверкающей пули. Залар сплюнул сгусток крови и небрежно вытер рот. — Черт бы тебя побрал! У тебя даже нет своей магии, ничтожества! Инферно — Инферно! Он выстрелил вверх трижды. Энергия резко завязалась в один большой огненный шар, а после растянулась на огромный участок неба. Аксель почувствовал тяжелое давление на плечах. Огненная энергия наполняла воздух заставляя температуру резко подняться. Ноги слегка дрогнули от невероятной силы, витающей вокруг. Залар концентрировал свою энергию вверху, пока она, наконец, не достигла пика, который может создать только опытный маг преобразования. Он вытянул обе руки вперед, и тут же множество огромных огненных шаров посыпались с неба, уничтожая деревья и выжигая землю. Их было более десятка, и увернуться от такого практически невозможно. Аксель бросился вперед в надежде прервать эту атаку, но в то же мгновение прозвучал выстрел, откидывая его назад, как раз под один из громадных огненных шаров. Он был слишком близко, уже обжигая кожу своим безудержным жаром. Стиснув зубы, юноша занес меч и вместо того, чтобы попытаться увернуться, рванул вперед прямо на это палящее маленькое солнце, что норовило испепелить его. Акселератор распалился до максимума. Он ударил, что было силы. Его одежда местами загорелась, а кожа покрылась тяжелыми ожогами. Но этот свирепый удар рассек шар огня надвое, заставив его раствориться в воздухе. Следом была нажата кнопка, взрывая кристалл на клинке прямо в воздухе и позволяя моментально разорвать расстояние между противниками. Они снова столкнулись в бою на ближней дистанции. Из-за скорости удары практически не наблюдались. Но огненные вспышки сопровождали каждое столкновение. Залар взревел от злости. Еще никому не удавалось продержаться против него так долго. Ни одна его цель не доставила столько хлопот, сколько сейчас доставлял этот выродок, не имевший и толики магии. Тем временем Максиль все больше напирал, не оставляя противнику шанса на контратаку. Он был полностью сконцентрирован, но почему-то именно сейчас в его голове возникли словалеи. Пусть он не имел магии, пусть мир не помогал ему своей энергией плевать. Раз так он заставит этот мир услышать его голос, заставит его делать то, что укажет именно он, и пусть Вселенная узнает его как тирана, который меняет правила резкий удар кулаком который сжимал рукоять меча застал залара врасплох он был похож на оперкот, но более размашистый охотник за головами потерял равновесие раскидывая руки в разные стороны тиранический второй кулак наклонился чуть вперед на бешенной скорости врезаясь в грудь противника рев огненный кристалл под пластиной перчатки треснул Сопутствуя названию, он выплеснул тираническое количество огненной энергии вперед, снося перед собой все живое, разрушая деревья и выжигая землю. Тело Залара ужасно обожгло, и если бы он не был сильным магом огня, то давно бы уже умер, но благодаря своей устойчивости к элементу сумел сохранить жизнь. После удара, Перед Акселем образовалась широкая пустынная тропа, в конце которой лежал Залар. Он медленно поднялся, покачиваясь из стороны в сторону. «Ты!» — только и смог вымолвить он, после чего снова рухнул лицом в землю, теряя сознание. Аксель несколько раз сжал и разжал кулак. Азбестовые перчатки значительно снизили отдачу от использования огненных кристаллов напрямую, но не убрали его полностью. Вдобавок к ожогам от Инферно добавилось несколько маленьких от его новой техники. Он уже использовал нечто подобное против Корвуса, но теперь довел удар до ума. Где-то вдали послышался говор. Начали мелькать люди в точно таких же плащах, как и у Залара. Кажется, он решил пойти вперед, чтобы перехватить их на выходе из катакомб, а подмога подоспела только сейчас. Аксель злобно сплюнул. Он не мог остаться и добить противника, ведь рисковал попасть в окружение множества магов. С другой стороны, оставлять врага, который совершенно точно будет мстить, было глупым решением. В конце концов, из леса вышло около дюжины магов. Двое из них бросились на помощь за Лару, остальные же встали в боевые стойки. Ай, черт. Видимо, дам тебе возможность реванша. Аксель рванул в сторону, куда некоторое время назад побежали Дари, Тай и Лея. За ним послышался громкий голос сзади. Передайте остальным, пусть идут наперед. Мы не должны позволить покинуть им этот лес.